«Мы движемся!» — очумело заорал Барри, высунув голову из кабины. Ему страшно хотелось дать свисток, но, сдерживая безумное желание, он лишь пристально вглядывался в вглубь туннеля. «Интересно, куда приведет нас этот путь?» — вздохнув с облегчением, спросил Дойл. «В Лондон, я полагаю, если хватит угля и путь не оборвется?» — сдержанно произнес Спаркс похлопывая по обшивке паровоза. Я предполагал о существовании чего-то вроде этого. Эта железнодорожная линия пришлась нам как нельзя кстати. Подземелье сужалось. Барри больше не выглядывал из кабины. Поезд катил теперь по узкому туннелю. Стены сходились так близко, что можно было дотронуться до них рукой. — Вы полагаете, они убьют их? С тревогой спросил Дойл, имея в виду обезумевшего лорда Николсона и его несчастного слугу. Спаркс из взглянул на Дойла. Думаю, да. Уже убили, наверное. Николсон владел тем, что им было до крайности необходимо, сказал Дойл. Да, это его земля и его сын. Теперь все в их руках. Пусть всего лишь на коротком. Они могут использовать земли топпинга для осуществления своих преступных целей. Согласен. Но пока мы не разузнали все до мельчайших подробностей, думать об этом преждевременно. А зачем им понадобился мальчик? Спросил Дор. Помолчав немного, Спаркс сказал, элементарный контроль над ситуацией, а проще говоря, чтобы держать леди Николсон в узде. «Но ведь теперь нам ясно, что она их союзница», — возразил Ну, «Может быть. Хотя мы с вами не знаем, каким образом они добились этого. Вполне возможно, угрожая жизни сына». «Кажется, именно это они проделали во время сеанса». «Не думаю. Судя по предварительному сценарию, она убивалась по украденному сыну, чтобы заманить вас в ловушку». А когда она сыграла свою роль, они прикончили ее и брата. Логично, хотя роль брата в этой истории мне все-таки не совсем понятна, сказал Дойл. Ну, почему же? Его отзывают из колледжа по срочному делу. Выясняется, что леди Николсон, перестав доверять заговорщикам, решила обратиться за помощью к нему. Вполне возможно, что этот молодой человек пытался отговорить ее от участия в сеансе. — Вы сами видели, что он ругал леди Николсон, когда они стояли у входа в дом. — Если бы я не был свидетелем всех событий, Джека, я бы решил, что вы защищаете эту женщину, — проговорил Дойл. — Да что-то не сходится, — покачал головой Спаркс. — С другой стороны, — продолжал Дойл, вновь вспомнив блестящие глаза леди Николсон, — о том, что эта дама связана с шайкой мерзавцев, Мы узнали из истерического бреда ее сумасшедшего мужа. Спаркс ничего не ответил, погруженный в глубокое раздумие. Некоторое время не ехали молча. Вскоре стены туннеля расступились. И свет прожектора таял впереди, где становилось заметно светлее. Не прошло и нескольких минут, как поезд с грохотом вылетел из-под земли на свет Божий впервые с того жуткого момента когда они оказались в особняке трое беглецов с наслаждением вдохнули полной грудью браво Барри! путь пролегал по отвесному склону внизу река несла свои быстрые воды далеко позади на вершине холма за деревьями виднелись высокие башни топинга их окутывал густой черный дым Поднимавшийся к небу, он соединялся с темными грозовыми тучами, предвещавшими близкую грозу. Но даже и вселенский потоп не смог бы теперь спасти полыхавший топинг. «Особняк-то подпалили», — сказал парень, — «а серебра там...» А вдруг им все же не удалось найти дверь? — с надеждой в голосе проговорил Дойм. Ведь если они решат, что мы попались в западню и изжарились в этом пекле, то, возможно, перестанут преследовать нас. Он предпочел бы четвертовать меня и сжечь собственноручно, а не уповать на то, что мы сгинем в пламени, поглотившим топинг, Бросил Спаркс, устремив на полыхавшее им поместье мрачный взгляд. Он? Кто это он, Джек? Спросил Дой. Человек в черном. Вы знаете его, не правда ли? Это мой брат, ответил Спаркс. Глава 11. Немесида. Примечание. Немесида. Немезида. В греческой мифологии богиня возмездия. Железнодорожная колея проходила по склону холма вдоль русла реки сначала на юг, затем на восток, спускаясь на равнину. Спутники, ни на минуту не забывая об опасности, поглядывали по сторонам, но признаков того, что их враги бросились в погоню, не было. Очень скоро путь, по которому мчался паровоз, стал круто заворачивать, устремляясь на восток. Спаркс велел притормозить. Барри выскочил и перевел стрелку, направляя поезд на юг, в сторону от реки. Дойл и Спаркс, раздевшись до рубашек, подкидывали уголь в топку. И хотя в кабине гулял ветер от непривычного тяжелого труда, очень скоро оба взмокли. Дверца топки была открыта, давление в котле достигало максимума, и стальной конь стремительно набирал скорость, унося их в Лондон.